Глава шестая Вода в бочонке подернулась рябью. Отражение мужчины со знакомыми голубыми глазами и такого же цвета отраженным небом в них задрожало. Все поплыло. Не стало ни воды, ни бочонка, ни голоса шамана, ни голоса, ничего. Воронка разноцветных нитей закрутилась и сжалась в одну точку с оглушительным хлопком. Я проснулся. Принесенный ветром лист свежей бумаги с еще плохо просохшими чернилами с хлопком прилепился к моему лицу. «Еще одно доброе утро в бегах», — пролепетал я быстро, приходя в себя ото сна. На этот раз я заночевал на самой опушке леса, примостившись в огромных валунах, так, чтобы свет костра не выдавал меня ночью. Впереди виднелся небольшой городок под названием Фарнон, входящий в состав королевства Его Величества у крестьяна, так и многие другие мелкие города. Задумался. Участились наведения из детства. Прошлое притягивается, будто разницы во времени вовсе нет. Ну дела. Кирук Кэд не стал бы навевать мне их, а пришел бы лично и сказал, чего от меня хочет, или прямо пригласил к себе. Значит, это мое воспаленное последними событиями у Улверсорфа сознание выдает целые эпизоды прошлого. Что у нас тут прилетело? Обращаясь к самому себе, спросил я, только начав раскрывать лист бумаги, который я до сих пор сжимал рукой в темно-серой перчатке. Внимание! Достопочтенным жителям всех благородных городов королевств и Величества у крестьяна. Разыскивается. Высокий мужчина, среднего роста, выразительные синие глаза, светлые волосы, светлая кожа. Особые приметы. Необычно одет, верхом на вороном коне. За информацию о месте его нахождения полагается вознаграждение сообразно ценности предоставленных сведений. За приведение к стражам порядка и охраны дворца – 3000 золотых гульцев из казны Его Величества у крестьяна. За доставление мертвым – повешение. Ну, с таким описанием можно каждого встречного ловить и приводить на дознание к бдительным стражам Его Величества. Зачем я в таком случае нужен был наемником мертвым? Однако вороная кобыла, вообще-то, а не конь, деталь весьма приметная, с этим надо быть осторожнее. Хотя конятка от было кобыла отличить далеко не каждый, следует принять меры еще до въезда в город. А лучше зайти в пешем порядке, тем более не через центральный вход. По-быстрому оттерев от лица мягкой замшевой перчаткой капли чернил, я поднялся отвязать черемуху. Одно радует, мертвым я никому не нужен, разве что кроме наемников, пока не нужен. — Тише, моя хорошая! Дяде Лучу, надо дойти с тобой вон до того города, покормить тебя зерном, напоить чистой колодезной водой и оставить на пару дней у кого-нибудь, кто тебя почистит и погладит ворсистой щеткой! — сказал я, глядя на смоленную гриву черемухи, пока она радостно фыркала. — Не будем терять бесценные утренние часы! Проследуем в славный град Фарнон! — договорил я, подведя итог к очередному соглашению между животным и человеком. Животное нельзя принуждать, с ним лучше договариваться, так же, как с людьми. И если в последнем случае договориться можно не всегда, то в первом это срабатывает гораздо чаще, при благоразумных условиях и более-менее равном обмене. Вчера набрел на самом выходе из леса на сарай, в котором ее оставили и подготовили для меня вместе со всей сбруей. Солнце ярко осветило окрестности. Чтобы не привлекать внимание зорких зевак города, не залезая на черемуху, повел ее заповедью между волнов в молодую и пышную местную растительность. Флора встретила нас разбегающимися во все стороны жирными, серыми режеватыми и рыжеватыми зайцами, нагло фырчащими, не уходящими с пути ежами. Пришлось их обходить всякий раз, птицы щебетали в полное горло, также бесстрашно, глядя на нас светок. Пушистая растительность тем временем подводила нас ближе к старинным стенам города из белого камня. Было видно, что стена постепенно разрушалась от времени. А может, потому что за свою историю город пережил менее мирные времена. Стены сдержали не одну осаду, служа защитной границей между дикими нравами захватнических племен и дележкой земель между их величествами. Да вот канули в лету, и теперь стоят разваленные, упавшие тут и там, и через них вполне может пройти экипаж в полный рост, запряженный пару лошадей, и даже провести за собой телегу, нагруженную бревнами. Тем не менее, в некоторых местах, полностью недоступных глазу от частых назаждений плодовых или просто диких деревьев, каменная стена стояла совершенно как новая. Если не учитывать растущие местами мох и надписи с рисунками, сделанные местными детишками, выражающими свой юный художественный вкус и видение мира. Возможность подойти к одному из крупных проломов стены растаяла вместе с закончившимся древесным пологом и оставила черемуху молодой березки песочного цвета, а сам, не найдя ни одной любопытной пары глаз, быстро пробежался к разлому поменьше. Замелькали дома между зелеными насаждениями, представляющие собой не то огороды вперемешку с садами, не то просто дикие плантации овощных и фруктовых культур. Заприметив в одной скромной вида хижине старика, приблизился и первым заговорил с ним. Здравствуй, славный человек! Разреши в моей лошади встать у тебя на постой на несколько дней и прими от меня за это скромную благодарность. С этими словами я высыпал на ладонь пяток платиартов, крупных и средних размеров серебряных монет. Своим достоинством платья арты много ниже гулцев, но пользуются особой популярностью в любых краях, как разменная монета. А чего ж не стать, вставай хоть на неделю, раз человек хороший и плачешь щедро. Внимание его блестящих глаз переключилось с моего оружия на выспанные монеты. Только пусть это будет нашенькой маленькой тайной, старик, и я буду так же щедр, когда приду забрать кобылу. — Мне на заметку. Скромнее надо быть впредь в финансах, если хочу оставаться незамеченным. — А где ж твоя кобыла, господин хороший? — участливо спросил старик, ловко пряча деньги куда-то за пазуху. — Выйдешь за белые стены, увидишь рощицу песочных молодых деревьев. Вот там и стоит, тебя ждет черная красавица. Не успел я договорить, как он деловито широким шагом направился за моей животиной. Пока он ходил, я ожидал на скамье в тени, ел крупный черный виноград с куста, который оплетал всю беседку. Создавая непроглядную зелено-черную изгородь вокруг, до самого навеса, солнце порядком поднялось и сильно напекало. Сочными плодами голод удалось на время утолить, подошел старик, ведя за узды блестящую смолью гостью. — Господин, пойди ты тоже у нас остаться хочешь? — Моя жена хозяйка, скоро придет с рынка. — Найдем место и тебе. — Коль остаться пожелаешь, — говорил он, пока заводил черемуху в миниатюрную конюшню, обильно насыпая ей зерна. — Возможно, но не в эту ночь. Меня уж в гости ждут в других местах, но там конюшен нет. — Куда могу сложить я свою скромную утварь? — в ответ спросил я. — По городу не гоже шибко с оружием щеголять. — А там же в конюшне найдешь ты большой сундук с замком булатным, в нем ты увидишь ключ, никто его не тронет, имущество твое сберегу. — Лады, как звать мне тебя, старик? — вставая на дорогу, поинтересовался я. — Хибарий, а как величать тебя мне? — отрекомендовался тот. — Зови меня луч, имени моего все равно здесь никто не знает. Я зашел к черемухе, проследил, есть ли у нее в ведре вода, и, вскрыв замок, аккуратно разложил в сундуке плащ, лук с колчаном, меч. Положил туда иконскую сбрую, чтобы черемуха отдыхала, предварительно достав оттуда нож и рогатку. Налегке вышел за оградку, владение хибария. Остался одет в темно-зеленые замшевые сапоги, широкие коричневые штаны и серую рубаху с жилеткой на оттенок темнее, усеянную многочисленными скрытыми карманами, и прекрасную светло-коричневую панаму. Идя к центру, через полчаса я достиг оживленных улиц и, чтобы не привлекать себе внимания, опустил панаму ниже на лицо, а на плечо взвалил оставленный бесхозным под сливами небольшой мешок с сеном, тем самым окончательно слившись с местными. Мимо проплывали вывески «Лучшая цирюльня бродобрей, становись добрей!» «Вкусная кухня, у очага!» «Посуда, глиняная, стеклянная, деревянная, новинка, каменная!» «Все для вашего здоровья, и не только!» И многое другое, самое интересное из которых гласило: «Северная оружейная лавка». Звучит уже лаконично и просто, каким и должно быть оружие? «Надо заглянуть сюда попозже или на обратном пути». Добрался через множество переулков и улиц на нужную мне. Зашел за широкие кусты шиповника, высаженные вдоль забора. Осмотрел площадь и близлежащую улицу. Никто за мной не следит. Закинул в сад, за бежевый каменный забор, мешок. Осмотрелся. Еще раз. Зевак свидетелей не было. Подпрыгнул, ухватился за край забора и быстро в один мах переместился за него на другую сторону. В большом густом саду развернулся целый обеденный ритуал. Женщины и мужчины благородного происхождения негромко смеялись, беседовали и уплетали приносимые услугами приготовления. Не видя возможности проскочить незаметно в дом через всех этих людей, оставшись при этом незамеченным, потянулся к своему мешку с сеном. Устроившись в самых густых кустах, разложил мешок и расположился на нем. «Делать нечего, будем ждать». Я прилег на правый бок в мягкое, вкусно пахнущее сено. Так я долгое время лежал и слушал их светские пустые разговоры. В итоге прохлада тени, предшествующая бессонная ночь и долгое блуждание под горячим солнцем сделали свое дело и на меня, как непреодолимая тяжесть, навалились усталость и дрема. Очнулся, по моим ощущениям, спустя пару мгновений, что оказалось не совсем так, ведь жар и зной пропал, а тени стали жирнее и длиннее. Неужели проспал до самого вечера? Уморили события последних день, это уж точно. Поднялся на руках, выглянул в просветы зелени, никого. Разошлись гости, сад пуст, столы убраны. Хорошо, видать, устроился, раз так долго пролежал. Двигаясь преимущественно в тени, что было нетрудно, учитывая ее густоту и размеры, приблизился к чудесному архитектурному изыску, дому Велимиры. Велимира, моя давняя знакомая, однажды, когда я был совсем маленький, Керу К.Д. -э подъехала карета. Из нее на руках вынесли худую девочку, Софискизу, родную сестру Велимиры. Ее тело одолевал яд редкой змеи под названием Черновья. Яд мучает жертву несколько дней, а потом она умирает от удуш и острого заражения крови. Есть только одно противоядие, изготовляется оно из яда этой самой Черновьи. За ним меня я отправил, шаман, в ближайший лес. Благо, пока мы с Хайсил курсировали по округе на тренировках, я запомнил много мест, где обитают тельные и ползучие. Подозвал змею, осторожно выгнал немного из нее яда в горшочек, прихваченный с собой. Отпустил с миром и благодарностью, после чего прибежал домой. В последний момент кирук успел изготовить противоядие. Красавица Софискиза осталась жива. Однако из-за страха к змеям она сильно не взлюбила меня, в отличие от ее менее капризной старшей сестры Велимиры. В тот день она сопровождала сестру во второй карете, но та сломалась по дороге, отчего девушка была вынуждена прибыть позже. Велимира потом изрядное количество раз просила меня помочь в разных случаях, требующих особых знаний по врачеванию с помощью ядов различных змей. Мы пребывали в весьма теплых дружеских отношениях. Однажды одного царского вельможу тяпнула за мягкое место опасная гремучая змея Варида. Ее укус не был смертелен, но этого никто не мог знать из сопровождающих его на охоте слуг. Проведав, что Велимира знает человека, способного помочь, люди вельможи пришли к ней. В это время я гостил у нее дома, а она выслушала посыльного и отправила обратно, передавая, что постарается помочь знатному человеку и отыскать нужного змееведа то есть меня. По ее большой просьбе и из чувства сострадания ко всем живым существам, я согласился и поспешил помочь с желанием нести благо и поскорее выполнить поручение. В тот же день прибыл к нему в дом по указанному Велимире адресу в соседний город Вулверс-Сорфа, Вручил письмо от нее принимающей охране и был приведен в покой у укушенного невезучего охотника. Рядом стоял аквариум с пойманной варидой, вид которой меня сразу успокоил. Безусловно, она ядовитая, но летальный исход невозможен. Жертва ее яда будет мучиться один-два дня, а потом жжение и острая боль внутренних органов должны пройти, нужно только пить много воды и принимать обезболивающие, пока организм сам не нейтрализует яд. Болезненно? Да. Летально? Отнюдь. Даже полезно. Это своего рода встряска для иммунитета, как с укусом пчелы, например. Я на всякий случай осмотрел его на предмет других укусов, но ничего не нашел. Сказал слугам на выходе, что все будет хорошо, главное поить водой и давать универсальное обезболивающее из соседней лавки травника до полного выздоровления. День от силы два. Не тут-то было. Вышел спокойно за порог, начал двигаться в сторону извозной кареты, чтобы вернуться обратно в Фарнон. Как вдруг один из охраны вельможьего дома выбежал следом и начал выкрикивать проклятие. «Убивец! Отравитель! Шпион! Злоумышленник!» На этом его поток ругательств иссяк, и следом посыпались приказы схватить негодяя. Я, не мудрствуя лукаво, бросился бежать. Дождавшись вечера, посетил на всякий случай оружейную лавку при трактире «Медленный шторм» и рванул прямиком через лес, в сторону города Фарнон, к Велимире. Она может оказать влияние и обелить меня от незаслуженного обвинения в фальсифицированном отравлении. Пойди пойми их игры в борьбе за власть. Откуда после вышеописных событий попал сюда, в сад дома Велимиры? По растущим прямо по стене толстым стеблем вьюна я забрался на второй этаж, в лоджию, а оттуда в открытое окно, по пустому знакомому коридору, прошел в спальню к Велимире. Спрятался в большом шкафу и принялся ждать. Ждал около часа, пока она не появилась в длинном бархатном голубом платье. Ее густые каштановые волосы были заплетены в несколько толстых кос. Она сняла браслеты с рук и распустила косы. Здесь я вышел и первым заговорил. — Велимира, меня банально подставили! — сходу выпалил я, что пришло на язык. — И сейчас меня ищет полдворцовой охраны со всеми подручными и мелкими наемными организациями. — Ох! — только и успела воскликнуть она, удерживая на груди снимаемое платье. — Госпожа Вильмира, у вас все хорошо? — донесся из-за двери приглушенный голос юной прислужницы. — Да, Низария, не беспокойся за меня, отправляйся спать! — беря себя в руки, ответила Вильмира. Она путалась в волосах, суетливо поправляя на себе хорошо сидящее платье. В коридоре послышалось тихие удаляющиеся шаги. — Что случилось, Луч? Скажи мне, почему ты так странно одет? Я очень волнуюсь за тебя. Возбужденно спрашивал у меня Вельмира, обнаружив мой нынешний наряд и искренне переживая за меня. «Тогда присаживайся, я расскажу тебе все», — приглашая сесть на ее же кровать, ответил я. Я поведал ей в деталях и подробностях, что со мной приключилось. Она внимательно слушала меня и не перебивала, а потом предложила помощь в моем укрывании до поры, пока она не уладит этот вопрос. На тот случай, если уладить ничего не получится, а царские доводы окажутся неоспоримыми, Велимера поможет мне в организации побега в любую часть света, какую я пожелаю. Мы еще полночи беседовали на разные темы, ведь не виделись мы уже несколько лет, а нашу полноценную встречу ранее прервали. После этого она предложила мне расположиться у нее до утра. Отдых в саду на земле был недостаточен, и мое тело, коснувшись ее воздушных перин, будто бы стало весить не меньше, чем гора несколько гор. Размеры головы, рук, ног увеличились до длины горной долины. Не в силах пошевелиться и тем более что-то предпринять, я почувствовал, как проваливаюсь сквозь одеяло, сквозь простыню и перину, а потом сквозь пустоту, в темную воронку. Воронка закручивала меня по спирали, с каждым витком, ускоряя темп, я летел головой вниз с возрастающей скоростью падения. Гул в ушах увеличился до невыносимого. Воронка напоминала смерч, схвативший и понесший меня в неизвестном направлении. Вверх с низом смешались, пропали любые направления. Я хотел закричать, но не успел.